Глава 12 Он застыл в миллиметрах на грани с прекрасным и оглянулся назад. Полыхающий оранжевыми красками закат сменился тёмным безмолвием. Прозрачная дымка опускалась на сверкающий город, предвещая безумную ночь. На часах грянула полночь, ворс вдавил педаль в пол. Кая на соседнем сиденье крепко схватилась за подлокотник, рвок вжал ее в кресло и вызвал улыбку. Бояться для слабаков. Ночные огни мелькали в такт громкой музыки, разрывая вновь рожденную вселенную. Каждый новый шаг секундной стрелки давал передышку перед новой битвой. Если все вокруг будет идти нормально, значит, они погибли. Новый город был живым, в отличие от бесчисленного множества предыдущих. А теперь пора действовать и доказывать, что живые они. «Справа», — угадал Ворс. Кая повернула голову вовремя, чтобы застать первую ракету, осветившую защитный купол. «К черту! Пляшем!» — улыбнулась она. Ворс дернул ручник, машина резко крутанулась и застыла у светящейся разноцветными диодами вывески. Открыто гласила она, как и сотни предыдущих. Поправив безупречный сидящий серый пиджак, Ворс выскользнул из машины и успел распахнуть дверь для своей дамы. Он галантно подал руку Кае и бросил красный «Феррари» незапертому входом Внутри клуба оглушительная музыка вводила в приятный транс пару сотен людей. Не думайте двигаться. Влиться в беспечный поток сознания прочих путников. Всего одна ночь или десяток минут, чтобы исполнить мимолетное желание. Очередной снаряд разбился о купол, тряхнув пол, но никто не обратил на это внимания. Танец уносил и даровал временное забвение. Ритм подсказывал движение, и тело плыло на его волнах. Наравне со скоростью атмосфера расслабляла и сводила с ума. «Бежать вечно!» Кая попыталась перекричать окружавший гвалт и растянулась в мрачной ухмылке. «Ты предупреждал при знакомстве!» «Жить!» — соблазнительно ответил Ворс, притягивая девушку за талию к себе и страстным поцелуем унося прочь. Потом они синхронно подхватили пару горящих коктейлей с под носа пробегающего официанта и опрокинули бокалы, не чокаясь. Когда умираешь почти каждый день, выпить за упокой будет хорошей шуткой. Голоса и алкоголь, музыка и долгожданное движение оставляли всё значимое позади, вселяли безрассудную уверенность, если не в завтрашнем рассвете, то определённо в настоящем мгновении. Именно то, чего всегда не хватало. Рождение и медленное увядание, свобода живых людей, их неосознанный выбор и недостижимое благо для творений жестокого демиурга. «Поехали!» — предложил Ворс. Кровь, бурлившая этой ночью, гнала вперёд увидеть всё, на что способен этот маленький островок развлечений и драйва. После того, как дом в лесу сгорел, они не остановились ни на мгновение. И смерть буквально наступала на пятки. Калейдоскоп миров сжимался, давая всё меньше времени на передышку. Кая, как обычно готовая идти за ним до конца этого мира и бесчисленного множества других, кивнула и подхватила руку любимого. А что еще оставалось? Легко ловирая в скудном потоке встречных машин, Ворс в считанные минуты довез их до высочайшего небоскреба в городе, запримеченного еще в прошлой гонке со смертью. Стеклянный лифт плавно поднял их над обреченным городом, ступив на тонкую кромку последнего этажа, Ворс оглянулся на Каю. «Я умирал в десятках миров без тебя». Они были прекрасны, но я их не замечал. Бродил, как призрак себя настоящего, и это не назвать жизнью. Я больше не хочу тебя забывать. Быть может, настало время проверить, чего мы стоим? Перестать бежать и начать бороться. Сияющий купол треснул, и последняя ракета опустилась на тлеющую оранжевыми огнями эстакаду вдали. Огромный ядерный гриб накрывал живой город, как в замедленной съемке. Секунды длились целую вечность, оттягивая неизбежное. «Не отпускай мою руку», — прошептал Ворс. Непередаваемая красота гибели, неведанная ни одному живому существу. Но он имел все шансы стать первым, кто сможет запомнить, только если очень постараться. Он застыл в миллиметрах на грани с прекрасным и оглянулся назад.